Когда подъехал Тео, у дома баркеров уже стояли два крейсера «Шерифа» и «Скорая помощь». «Кроу, тебя где к чертям носило?» заорал помощник «Шерифа», не успел Тео выбраться из Вольва. Помощник командовал второй сменой. Его звали Джо Мец. Сложен он был как полузащитник, а Конституцию свою дополнял поднятием тяжестей и марафонским пивопитием. Последние десять лет Тео сталкивался с ним столько же раз. Отношения их развивались от мягкого безразличия к явному неуважению. А так, в общем, они у Тео складывались со всеми в конторе шерифа округа Санхуниперо. Я заметил подозреваемого и осуществил преследование. Подозреваемый скрылся в роще примерно в миле к востоку отсюда. Тео решил не упоминать, что видел на самом деле. В конторе шерифа кредит доверия к нему и так уже истощался. — Почему не вызвал поддержку? У нас патрули должны тут быть на каждом углу. — Я вызвал. Они есть. — Я не слышал вызова. — Я звонил сотово. У меня рация сломана. — Почему я об этом не знаю? Тео воздел брови, словно говоря, — Может, потому что ты тупой кабан, и шеи у тебя нет. По крайней мере, он надеялся, что по лицу это прочиталось. Мец посмотрел на рацию у себя на поясе и отвернулся, чтобы не было видно, как он ее включил. Немедленно раздался голос диспетчера. Вызывали командира смены. Мец подсоединил микрофон, прицепленный к погончику на мундире, и представился. Тео стоял рядом и старался не улыбаться, пока диспетчер излагала ситуацию заново. Его не волновали два патруля, отправленные в лес возле церкви. Он был уверен, Никого они там не найдут. Кем бы ни был парень в черном, исчезать он как-то умел. И Тео не хотелось даже думать, какими способами. Констебль вернулся к церкви и заметил, как блондин шастает в рощице. А потом снова пропал. Тео позвонил домой, удостовериться, что с Молли все в норме. Там был порядок. — Можно с мальчишкой поговорить? — спросил Тео. Как только его осмотрятся нетары, ответил мец, мать уже едет. Она ужинала со своим приятелем Санхунипера. Повреждению мальца вроде бы нет, только он в шоке, и на руках синяки, там, где подозреваемый его схватил. А других травм я не заметил. Малец не понял, что ему было нужно. Все вещи на месте. Словесный портрет. Парнишка для сравнения дает только имена персонажей из видеоигр. Что можно понять по «мунфу покоренному»? — Ты же его успел рассмотреть? — Да, — ответил Тео, проталкивая комок в горле. — Я бы сказал, «мунфу» довольно точно. — Не еби мне мозг, Кроу! Европеоид, длинные светлые волосы, синие глаза, чисто выбрит, рост шесть футов два дюйма, вес примерно 180 фунтов, одет в черный дождевик до самой земли. Обувь не разглядел. У диспетча все детали. Тео никак не мог выкинуть из головы длинные рытвины, оставшиеся на скулах блондина. Констебль же начал считать его роботом-призраком. Ну да, видеоигры. Мец кивнул. — Диспетч говорит, он передвигается пешком. Как же ты умудрился его потерять? Там леса густые. Мец перевел взгляд на пояс Тео. — Где твое оружие, Кроу? — В машине осталось. Не хотел пугать ребенка. Без лишних слов Мец шагнул к Вольво и открыл пассажирскую дверцу. — Где? — Прошу прощения. — Где в твоей незапертой машине оружие? Тео почувствовал, как из него вытекают остатки энергии. Конфронтации ему никогда не удавались. — У меня дома... Метц улыбнулся, словно бармен только что объявил, что следующую кружку всем выставляет заведение. «Знаешь, Тео, ты, наверное, идеальный кандидат на арест этого субъекта». Констебль терпеть не мог, когда шерифы зовут его по имени. «Это почему, Джозеф?» «Мальцу показалось, что нападавший умственно отсталый». «Не понимаю», — Тео старался не ухмыляться. Мец отошел, покачивая головой. Сел в свою машину, а когда сдавал назад мимо Тео, пассажирское окно с жужжанием отъехало вниз. «Составь рапорт, Кроу, и нужно, чтобы словесный портрет этого парня разослали по местным школам. Сейчас каникулы». «Черт возьми, Кроу, у них же когда-нибудь начнутся уроки, правда?» «Так вы думаете, ваши парни его не поймают?» Без единого слова Мец поднял окно, и его крейсер вылетел на дорогу, словно Меца срочно куда-то вызвали. Тео улыбался по пути к дому. Несмотря на весь ужас и волнения, а также очевидную дикость этого вечера, ему вдруг стало очень хорошо. Молли в безопасности, парнишка в безопасности, елка стоит в церкви. а с благополучной и успешной еблей мозга помпезному Легашу не сравнится никакая суета. Констебль помедлил на крыльце и на миг задумался. Может, за пятнадцать лет на страже закона и порядка стоило повзрослеть и уже не получать удовольствия от такой маленькой радости? Неа!